Глава шестая Вокруг кипела жизнь. Такая буйная, что я опешила, растерялась. Воины, лошади, повозки, крики гусей и протяжный лай собак. Все суетились, куда-то спешили, а я стояла на ступенях лазарета и не знала, что делать. В воздухе неуловимо пахло чем-то горьким. С востока хлестал порывистый ветер, а небо было таким хмурым, что хотелось укрыться в теплом доме. Дома у меня не было. Только то место, в которое привел Джин, а больше мне идти некуда. От этого стало немного не по себе. Тряхнула головой и смело ступила со ступеньки на землю. Тотчас увязнув в луже, Пришлось подол задирать чуть ли не до колена и скачками выбираться из грязи. Пока прыгала, чуть не попала под колеса, пустой повозке которую управлял рыжий парень звонко щелкая коротким хлыстом над головой пигой лошади с дороги растяпа гаркнул он хочешь чтобы затоптали конечно я этого не хотела поэтому поспешно отскочила в сторону и прижалась спиной к стене дома изнутри доносились голоса и чей то грубый смех сквозь приоткрытое окно тянуло табачным дымом Боясь, что прохожие подумают, будто я подслушиваю, отпрянула от окна и торопливо пошла прочь, чувствуя себя цыпленком в большом мире. Страшно, громко, ничего не понятно, но жуть как интересно. «А ну-ка стоять!» Раздался раскатистый голос, когда я проскочила мимо широкого каменного крыльца. Я остановилась, сжалась и трусливо понадеялась на то, что обращаются не ко мне. Однако тяжелые шаги приближались. Шаг, еще шаг. И этот неведомый кто-то остановился прямо у меня за спиной. Киара, если не ошибаюсь. Втянув голову в плечи, я с опаской оглянулась. Рядом со мной стоял невысокий, коренастый мужчина. Седой, как лунь, но язык не поворачивался назвать его старым. В нем чувствовалась сила, мощи и непререкаемая воля. Лорд Авион. «Командующий лагеря Медистина, представился он. «Здравствуйте», — пропищала, оборачиваясь к нему. «Ну, здравствуй». Мужчина, оценивающим взглядом, прошелся по мне с ног до головы. «Что ты здесь делаешь?» Меня отпустили из лазарета. Ответила, а потом зачем-то пояснила. «Сказали, что я могу идти». На самом деле Марьяна меня почти вышвырнула, воспользовавшись тем, что Бен куда-то ушел, но... Жаловаться я не собиралась. Мне самой надоело сидеть в четырех стенах. Хельм не смог меня забрать, развела руками, будто извиняясь. Только непонятно за кого, за себя или за него. «Конечно, он на кухне». «Вот иду домой», — замялась на этом слове. «Тоже мне дом. Но другого все равно нет». «Сама». Во-первых, Хельм живет в другой стороне. Он указал рукой в нужном направлении. Во-вторых, я не люблю, когда по лагерю праздно шатаются посторонние. Я растерянно уставилась на него, не зная, что отвечать. Понимаю, что Джин притащил тебя для услады глаз и по доброте душевной. Но если хочешь остаться в Дестине, найди себе тут дело. Тут бесполезных людей нет и быть не может, я ясно выражаюсь. «Более чем», — склонила голову. Авион стоял рядом со мной и смотрел. Я чувствовала, как его пристальный взгляд скользит по моим плечам. «Иди», — наконец произнес он чуть мягче, чем вначале. «Я распоряжусь, чтобы этого балбеса сегодня отпустили раньше». Найти нужный дом оказалось не так-то просто. Они здесь почти все одинаковые, двухэтажные, невыразительные с узкими крылечками и темными провалами окон. Я попыталась вспомнить какую-нибудь отличительную черту, но в голове кипела сплошная сумятица. Решаясь на свой необдуманный побег, я никак не думала, что скоро придется возвращаться, поэтому особо по сторонам не смотрела. Просто бежала, мечтая оказаться подальше от него. Смешно и очень глупо. После очередного поворота передо мной оказалась площадь. Скучная, уныло-серая, как и все вокруг. Но сердце тут же радостно подскочило в груди и забилось сильнее. Это место я узнала. На эту площадь выходили окна комнаты, в которой Хельм меня оставлял. Осмотрелась по сторонам, прикидывая направление, ища родное окно, а потом со всех ног припустила к нужному дому а внутри что-то смутно похожее на радость поднималась. Нашла. Сама нашла. Я заскочила в прохладную темноту здания, на секундочку остановилась, привыкая к полумраку, а потом быстро поднялась на второй этаж. И вот незадача, дверь заперта. А ключа у меня нет. И что теперь? На всякий случай покрутила ручку в надежде, что откроется, но бесполезно. Входа нет. Я почесала макушку и, пребывая в легкой растерянности, развернулась обратно к лестнице, не зная, что делать. То ли здесь оставаться, то ли идти вниз на улицу и там ждать Хельма. Пожалуй, останусь здесь. Тут тихо, спокойно, можно подремать. И нет любопытных глаз. Я осмотрелась, выбрала местечко поудобнее наверху лестницы возле стенки. Смахнула ладонью песок и опустилась на деревянную шершавую ступеньку жалобно скрипнувшую под моим весом. А снаружи кипела жизнь. До меня доносились голоса, какой-то шум, скрип несмазанных колес. Поначалу эти звуки пугали и раздражали, но постепенно стало интересно. Что там происходит? Чем занимаются люди в лагере? Чем вообще живет Дестина? Не смогла я усидеть на месте. Скатилась по лестнице вниз, толкнула общую входную дверь и вышла на крыльцо после сумрачной прохлады поморщившись от блеклого дня. Здесь бывает солнце? Яркое, настоящее, ласково обнимающее лучами. Или всегда так серо и уныло? Странное место. Делать было нечего. Когда вернется Джин, я не знала, поэтому забралась на перила, уселась поудобнее, как курица на жердочке, и приготовилась ждать. Эх, надо было во время завтрака хоть краюху хлеба стянуть, и то веселее было бы. Мимо проходили люди, украдкой бросая на меня любопытные взгляды. Интересно, они все в курсе, кто я такая? Что принадлежу Хельму, словно какая-то вещь? Неприятно и стыдно, куда деваться? Когда он меня отпустит, я убегу отсюда далеко-далеко, чтобы больше никогда и никто не знал о моем позоре. Хельма я увидела издалека. Его невозможно было не заметить. Взгляд сам притягивался к высокой плечистой фигуре и уверенной походке. Он быстрым шагом пересекал площадь здоровой со всеми подряд и улыбаясь во все 32 зуба. Когда его взгляд зацепился за меня, я почему-то ощутила волнение и странную робость. Вроде смирилась с тем, что никуда мне от него не деться, что будем жить вместе, рядом, но в тот момент, когда он подошел к дому и... Беспечно поздоровался. У меня внутри все кипело. «Привет». Голос у него был бойкий, радостный, а в темных глазах плескалось веселье. Джин в хорошем настроении меня смутил, потому что он был каким-то не таким. Не таким злым, как я себе его изначально рисовала. Не таким страшным, не таким суровым. Просто стоял и улыбался, а я не знала, куда себя девать и что делать с внутренним смятением. «Привет», — произнесла так чопорно, будто нищеброда деревенского повстречала. Хельм даже бровью не повел. «Извини, забрать не смог», — развел руками. «Сама понимаешь, отработка». «Понимаю». Я соскочила с перил, но сделать это грациозно не смогла. Не рассчитала, что едва вылеченная нога подогнется в самый неподходящий момент, и я повалюсь на Хельма. Крепкие руки легко меня поймали, не позволив позорно растянуться на крыльце. Я охнула и зажмурилась то ли от страха, то ли от стыда. Мне было очень неудобно, и сердце билось в животе тугим комом. Хельм, похоже, никакого неудобства не испытывал. Поставил меня на ноги, но отпускать не спешил. Плечи в тех местах, где держал, горели. Цела? Да. Пискнула и посмотрела на него, приоткрыв один глаз. Вроде не сердится. Можешь не скакать, я уже понял, когда гонялся за тобой ночью по лагерю, что создание ты бодрое и подвижное. Все, покраснело. Я просто хотела слезть. Сказала я, все-таки отстраняясь. Зачем залезала? Сидела, тебя ждала. Джин уставился на меня широко открытыми глазами, а потом хлопнул себя ладонью по лбу. Вот я молодец. У тебя же ключа нет. Нет, пожала плечами, соглашаясь. Я просто никак не привыкну, что ты. Он замялся, подбирая слова. Что я путаюсь у тебя под ногами? Нет, что ты открыл дверь, пропуская меня вперед. Я вообще думал, что тебя отпустят ближе к вечеру. Бен обычно своих пациентов до упора держит. Бен может и держит, а вот ревнивая Марьяна была рада от меня избавиться, при этом знала, что Хельм занят и не сможет прийти. Мы поднялись на второй этаж, и когда забывчивый хозяин проворно отпер дверь, зашли внутрь. Здесь все было так же, как и до моего побега. «Я не стал ничего сам менять», — просто сказал он. «Мало ли тебе не понравится». «Надо же, его, оказывается, волнует, понравится мне или нет». «Давай, командуй!» Хельм закатал рукава и посмотрел на меня с самым преданным, немного предруковатым видом. Мне захотелось улыбнуться, но я сдержалась. Сурово нахмурилась, губы поджала, и я смотрелась, пытаясь сделать вид, что мне очень интересно, и я сосредоточенно думаю. На самом деле мне просто было не по себе, и я никак не могла понять от чего. То ли от того, что он рядом, то ли по причине отсутствия страха у меня. Когда в голове успела переключиться с положения паника-катастрофа в положение «интересно, что будет дальше?», этого я понять не могла. «Где ты хочешь спать? У окна или в углу?» Он сначала указал в одну сторону, потом в другую. «У окна», — ответила, не задумываясь. «Дома я спала на широком старом сундуке, который прятался в самом тесном углу, а мне очень хотелось по ночам, когда не спалось». Смотреть в окно и считать звезды. В десятине звезд не было, только серое мглистое небо. Но и ему я была рада. Хорошо, тогда мою кровать надо сдвинуть. Хельм хватился за боковину своей койки и потащил ее в сторону. Дотащил и поставил. Себе на ногу. Я увидела, как за один миг его взгляд из расслабленного и добродушного превратился в цепкий и агрессивный. Он завелся с полуоборота на пустом месте, и его ярость шальной волной по комнате прошла. На миг мне стало не по себе. Но только на миг. «Да ее! Он вскинул на меня растерянный взгляд, проглотил что-то грубое и злое, а вместо этого выдавил из себя. ежики вареные!» Я снова чуть не рассмеялась. Пришлось отворачиваться к окну и делать вид, что ничего не заметила. Знал бы, Хельм, каким заковыристым, бранным языком разговаривала моя бабка. Сам бы покраснел, как девица нецелованная. «Твою кровать ставим сюда», — кивнул в угол рядом с окном. «Да, а где?» Вопрос, где он ее возьмет, отпал сам собой, когда кровать просто появилась. Следом за ней материализовалась тумбочка, маленький шкафчик и ширма, отделившая этот закуток от всей остальной комнаты. Места стало совсем мало. В тесноте, да не в обиде. С сомнением произнес Хельм, а я только плечами повела, снова вспомнив Хибару, в которой прожила всю жизнь. По мне так здесь все удобно и под рукой, но вот как жить дальше, я представляла весьма смутно. Мне придется спать у окна, а за тонкой цветастой ширмой будет храпеть джин. Странно это все. И неправильно. Такими вопросами, видать, задавалась только я, потому что сам хозяин этих хором вообще не переживал по этому поводу. Взял чистую одежду, переоделся в крошечном закутке уборной и вернулся с таким видом, будто все идет как надо. «Давай поедим». Не предлагал, ставил перед фактом. «Пообедаем здесь, а на ужин пойдем в общую столовую». «В столовую?» – переспросила испуганная. я. «Да». «Там же люди». «И что?» В темных глазах светилось недоумение. «Что они подумают?» «Что ты хочешь есть». «Я не про еду», простонала. «Они же все смотрят на меня, как на интересную зверушку». «Надо просто перестать прятаться и выйти к ним. Раз посмотрят, два, три, и все. Интерес угаснет». Ему просто говорить. «Он сильно уверенный в себе». А я девочка из глубинки, которая к таким потрясениям не привыкла. Все, не забивай себе голову. Отмахнулся Хельм, правильно истолковав мой затравленный взгляд. Все будет хорошо. Думаешь? Уверен. Здесь хорошие люди. Надежные, сильные. Повидавшие на своем веку столько трудностей. Что девчонка-невольница для них просто любопытный эпизод. Что-то новое в суровой череде дней. Они примут тебя. Вот увидишь. «Да, Марьяна вот почему-то не собирается принимать», — проворчала я. «Я ей не понравилась, и это мягко сказано, будто ей мозоль любимую отдавила». Джин ничего не ответил, только кашлянул как-то смущенно и глаза в сторону отвел. «Готова?» «Нет». Такой разговор повторялся за последние полчаса, наверное, раз пять. Хельм меланхолично спрашивал, я поспешно отвечала, мысленно, клянясь самой себе, что уж в следующий раз точно скажу «да», и снова говорила «нет». Джин особо и не торопил, проявляя чудеса терпения и покладистости. Наверное, повезло мне с ним, если так можно сказать про хозяина. Другой бы за косу схватил и на улицу вытащил, да еще наказал бы за непослушание. Бабка моя, например, очень сильно это дело любила. Чуть что не так и все. По-настоящему бить не било, а вот закосу оттаскать или ховоростиной жгучей отходить для воспитания — это запросто. А этот терпел. С таким невозмутимым видом, будто ему все нипочем. Будто его и не трогают мои чудачества. Он стоял у распахнутого окна и, прислонившись к подоконнику, смотрел на улицу. Кому-то махал, с кем-то обменивался парой-тройкой реплик, смеялся. Я же сидела за столом и украдкой за ним наблюдала, щупая взглядом, ловила переливы голоса, впитывала энергию, которую он щедро делился с окружающими. Хельм будто заряжал все вокруг, заставлял светиться, двигаться быстрее. По крайней мере, мое сердце точно. Я смущенно опустила взгляд на свои руки, сцепленные в замок так сильно, что костяшки пальцев побелели от напряжения едва слышно выдохнула, заставляя себя расслабиться и аккуратно разгладила складочки на подоле. Платье, которое подарил мне Хельм, сшито из темно-синей ткани, такой мягкой, что хотелось неустанно трогать. Юбка мягко облегала талию, расходясь складками ниже бедра. Строгий лиф освежал волны голубых кружев, пенищихся в вырезе. Простое платье, но я не могла на него насмотреться. Мои наряды в прошлой жизни были куда проще и беднее. Родственники редко радовали обновками, предпочитая тратить наши гроши на свои нужды. Поэтому приходилось донашивать за деревенскими жителями. Платье после какой-нибудь модницы доставалось крайне редко. Чаще это были бесформенные балахоны, усыпанные разномастными пятнами и прорехами. Деревня у нас была бедной, так что народ одевался скромно, а уж на донашивание отдавал совсем потрепанные вещи. Единственное новое платье, которое у меня было, это то зеленое с красными цветочками, в котором меня продали. Я думала, что бабка купила мне его специально, на день рождения, а она, оказывается, заботилась о том, чтобы у товара была красивая упаковка. Как ни странно, но мысли о ней и деде становились все более прозрачными и неуловимыми. Кровь не тосковала по ним, сердце не щемило. Оно всегда знало, что мы чужие. Всегда. Киара. Подозрительный вопрос выдернул меня из мыслей о ненастоящей семье. Да. Вот и славно. Он оттолкнулся от подоконника и бодро подошел ко мне. Что славно? Пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть на высокого джина, стоящего надо мной, словно осколок горы. Я спросил, готова ли ты, и ты сказала да. «Пойдем». Я просто замялась, кляня себя за рассеянность. «Идем». Хельм требовательно протянул руку и посмотрел сверху вниз, так что не по себе стало. Стыдно. Что я в самом деле как маленькая? Джин прав. Все плохое, что могло случиться, уже случилось. Надо жить дальше. И для начала неплохо было бы вылезти из своей норы. «Идем». Кивнула и осторожно вложила руку в его раскрытую пятерню. Его ладонь была твердой, большой, немного шероховатой. А еще невыносимо горячей. Мне показалось, словно я в огонь ее опустила. Попыталась отдернуть, но Хельм уже бесцеремонно тащил меня к двери. Сегодня будет курица. Розвал обещал сделать запеканку с овощами и даже приготовить пирог. Так что ужин сегодня будет вкусным. Беспечно рассуждал он, словно незамечаемых моих аккуратных попыток освободить руку. Боги, как горячо. И непонятно, где палит. В самой ладони или где-то в груди. Еще будет фирменный чай бабушки Ливарии. Только не вздумай ее называть бабушкой. Она этого жутко не любит. Продолжал болтать Хельм, когда мы вышли на улицу. Возможно, будут печеные яблоки и рогалики, посыпанные сахарной пудрой. Ты любишь такие? Я их не пробовала. Шла за ним, чувствуя, как со всех сторон в меня целятся чужие взгляды. Народ с нескрываемым любопытством таращился на Джина и его невольницу. Самого Джина это нисколько не волновало. А вот я была готова провалиться сквозь землю, но он так крепко меня держал и так уверенно вел за собой, что не было ни единого шанса сбежать. Мы прошли мимо сереньких домов. Мимо широкого одноэтажного здания, расплющенного по земле словно блин, оттуда тянуло паром, хвоей и чем-то травянистым. «Это баня», — пояснил мужчина, заметив мой интерес. «Когда будет женский день, сходишь». «Нет, спасибо», — фыркнула я и поспешно отвернулась. «Ну и правильно», — он одобрительно кивнул, «ходи, чумазая, так оно лучше, здоровье крепче будет». Я снова покраснела. Мечты о горячей воде преследовали меня с того момента, как я проснулась в лазарете, обмазанной чем-то желтым и вонючим. Один из лекарей приносил по утрам таз с теплой водой и мягкую тряпицу. Приходилось довольствоваться обтираниями. Вечером тоже должны были приносить теплую воду, но там дежурила Марьяна, так что на мне либо вода заканчивалась, либо тазик внезапно дырявым становился. Либо последнюю тряпку кто-то в помойное ведро отправлял. Вскоре мы подошли к столовой. Туда же стекались люди со всех сторон. Кто-то поодиночке, кто-то молчаливыми парами, кто-то веселыми компаниями. Я предпочла спрятаться Джину за спину и притвориться невидимкой. — Не выйдет, — хмыкнул он, прочитав мои мысли. — На тебя все равно все смотрят. Я пробубнела что-то невнятное, еще больше сдвинулась ему за спину, фактически прижавшись к ней носом. В результате наступила ему на пятку. Один раз, второй. На третий хельм остался без ботинка. Извини. Джин только покачал головой, молча вернул на место обтоптанную обувь, развернулся ко мне, спокойным, уверенным движением взял за плечи и посмотрел прямо в глаза. Киара произнес строго. Хватит. Я больше не буду. Я не про ботинки. Прекрати вести себя, как маленькая девочка. Никто тебя не тронет, никто тебя не съест. Смотреть будут да. Но если ты продолжишь, как умалишенная от всех шарахаться, то будет только хуже. Я не умалишенная. Повезло. Темные глаза опасно сверкнули. Я заткнулась и посмотрела на него с самым несчастным видом. Хищный прищур чуть смягчился. «Ты здесь со мной!» Медленно произнес Хельм, словно сомневался, что до меня дойдет смысл сказанного. «Я тебя в обиду не дам. Веришь мне?» «Верю», — кивнула сдавленно. В этот момент мимо нас прошли два молодых мага. У одного из них на ладони сыпался снегопад, а у другого кружился огненный вихрь, который превратился в маленький горящий цветок и поплыл по воздуху в мою сторону. Я восторженно смотрела на изящные прозрачные лепестки, очерченные огненными контурами, на пылающую сердцевину и боролась с соблазном прикоснуться. Меня опередил Хельм. Он сжал цветок в кулаке, и пламя обернулось облаком серого дыма. Маги тут же прибавили шагу и через миг уже скрылись в столовой. — Зачем ты его сломал? — спросила расстроена Пойдем уже. Проворчал Джин, недобро поглядывая вслед огненному магу, а то ходят тут всякие цветоводы, любители. А мне оставалось только пожать плечами и идти за ним. И вот мы в зале. Четыре окна, по два с каждой стороны двери, давали слишком мало света для такого помещения. Поэтому под потолком парили сгустки сверкающего белого огня. В воздухе витала аппетитная смесь ароматов, от которых желудок нетерпеливо урчал и требовал вкусненького. Здесь не было просторно. Шеренги грубо сколоченных столов раскинулись от стены до стены, оставляя лишь пару широких проходов. Рядом длинные лавки без спинок. В самой дальней части расположилась раздача, пяток столов с котлами и кастрюлями, башнями из разнокалиберных тарелок, грудами столовых приборов — в специальных ящичках. Всем этим заправлял мужчина с короткой, лихой, завитой бородкой. Он распоряжался, кому, чего и сколько накладывать, следил за тем, чтобы поварята вовремя приносили добавку и уносили грязную посуду, дотошно проверял содержимое кастрюль. Хельм при виде него насупился и в полоборота нагнулся ко мне. Это мистер Розвелл, главный повар Дестины. Он приехал к нам из страны Красного Камня, вулканы. Готовил в лучших ресторанах столицы, а потом бросил все и отправился к барьеру, чтобы быть полезным. «Молодец», — неуверенно отозвалась я. «Угу. Молодец и по совместительству кухонный тиран. Это он меня котлами заваливает, заставляя отмывать так, чтобы скрипели». Пожаловался Джин, при этом у него было такое скорбное выражение лица, что я чуть не рассмеялась. Правда, улыбка застыла на губах, а затем и вовсе погасла, когда я наткнулась на сердитый взгляд Марьяны. Она сидела у самой стены в компании трех незнакомых лекарок и пожилого травника. Перед ним стояло блюдо с яблоками и графин с чем-то оранжевым, а у каждого на тарелке красовались овощи и никакого мяса. Я поспешила отвернуться. Мне и так не просто под прицельным вниманием всей Дестины, а недовольство Марьяны — это уже перебор. Я не понимала, чего она ко мне привязалась. Хотя нет, вру. Прекрасно понимала, потому что ее пламенные взгляды в сторону Хельма все объясняли. В деревне у меня подружка была, Вейла. Именно так она смотрела на Рамона, светлоукого сына-молочника, а всех девушек, посмевших приблизиться к нему на расстоянии вытянутой руки — была готова четвертовать то же самое сейчас сделала марьяна ревновала его ко мне к тому что я живу с ним что он проводит со мной время что прямо сейчас держит за руку и ведет за собой и почему то мне это нравилось выбирай скомандовал хельм едва мы подошли к раздаче хотя здесь особо не разгуляешься это на харчах деревенских не разгуляешься а тут Глаза просто разбегаются. Здесь было и мясо, и картошка, и овощи, и хлеб, который пах так упоительно, что хотелось схватить всю буханку и грызть его без всего, и румяные пухлые пирожки, украшенные листиками и завитушками. В животе заурчало еще сильнее. Рот наполнился слюной, а я по-прежнему не знала, что выбрать. Всю жизнь я довольствовалась малым и брала то, что давали не задавая вопросов, не выказывая свое «нравится, не нравится». И теперь, оказавшись перед выбором, немного растерялась. «Бери курицу». Джин решил поставить точку в моих колебаниях. «Вот эти тушеные овощи и вот это». Я покорно взяла то, на что он указывал, потому что сама бы точно не смогла ни на чем остановиться и выбирала бы до тех пор, пока от голода не померла. Мистер Розвелл посмотрел на меня спокойно, без интереса. А потом перекинулся на моего спутника. «Радуешься, что сбежал, Джин?» «А то...» Хельм с громким хрустом откусил багряный бок наливного яблока и подмигнул мне. «Все благодаря моей спасительнице». Я смутилась, потому что при этих словах все люди, стоявшие поблизости, словно по команде посмотрели на меня. Бежать было поздно, прятаться некуда поэтому я сделала единственное возможное в такой ситуации. Улыбнулась. И, о чудо, никто не стал тыкать в меня пальцами и орать «Смотрите, невольница!» Никто не осматривал меня, словно кобылу, заглядывая под хвост или в рот. Они просто улыбались в ответ. «Я же говорил, все не так страшно, как казалось на первый взгляд». Тихо произнес Хельм, когда мы с полными подносами направились к освободившемуся столу возле окна. Он прав. Все действительно не так ужасно, как я думала. Неприязнь шла только от Марьяны, а от всех остальных лишь спокойное любопытство, которое спустя некоторое время и вовсе затихло. Народ ужинал, обсуждал последние новости, вылазки за купол, планы на вечер, стряпню розового. Обычные люди, обычные разговоры. Я с упоением вгрызалась в куриную ножку, не забывая посматривать по сторонам. Воины соседствовали с лекарями, огненные маги рядом с ледяными. Все разные, но объединенные одной общей задачей. «Кто еще кого рассматривает?» — подметил Хельм, насмешливо наблюдая за мной. Я смутилась. «Правда, ненадолго». Слишком вкусно и слишком интересно, чтобы сидеть с кислым лицом и рассматривать узоры на подоле. «Может быть», — улыбнулась ему, внезапно вспомнив, что в прошлой жизни мне очень нравилось улыбаться. Хельм почему-то нахмурился, впился странным острым взглядом в мое лицо, будто впервые увидел. «Что? Я замерла с ложкой, поднесенной к рту». Он только головой покачал и медленно, будто нехотя, опустил взгляд обратно в свою тарелку. Я пожала плечами, отправила ложку в рот и продолжила рассматривать окружающих. А Хельм так и остался сидеть с каким-то растерянным, удивленным выражением лица. «Может, прогуляемся?» – предложил он, когда мы вышли из столовой. Я была сыта, довольна и, как ни странно, почти счастлива. Все вокруг серое, унылое, а мне плевать. Мне даже хорошо. Причем настолько, что я готова бродить по Дистине весь вечер напролет. Любоваться серыми облаками и невзрачными домами. Идем. Тебе как? Полноценную экскурсию или самые интересные места? Драконов хочу посмотреть. Выпалила я невольно, оборачиваясь туда, где ранее видела гигантские тени. Я так и знал. Угол его губ едва заметно дрогнули. Не боишься? А надо? Все может случиться, произнес Джин зловещим голосом. Проходящий мимо вояка потянулся к оружию, а я брыснула со смеху. Простите, мы торопливо пошли прочь, то и дело оборачиваясь на воина, а он все стоял и смотрел нам вслед. Он тебя испугался, сказала я, едва мы завернули за угол. Нечего расслабляться. Нам сюда. Махнул в темный узкий переулок между двумя двухэтажными домами. Не знаю, запомнишь ли, но в Дестине целая паутина коротких ходов, которые позволяют быстро оказаться в нужном месте. Это один из них. Запомню. У меня всегда была отличительная способность. Стоило мне один раз пройти по дороге, как она намертво отпечатывалась в памяти. Если, конечно, не считать мой безумный побег, Вот там я вообще ничего не запомнила, просто бежала, сломя голову, и все. Хвастаться своим талантом было неудобно, поэтому чопорно кивнула и поспешила за джином, уверенно петлявшим между хибарами. Спустя пару минут мы уже оказались на окраине лагеря рядом с деревянными ограждениями, за которыми раскинулась широкая площадка, похожая на выгул для лошадей. Серая земля была плотно утоптана и практически лишена растительности, только местами по краям пробивалась чахлая, блеклая травка да кривенькие кусты. Впрочем, это не главное. Я во все глаза смотрела на черного дракона, невозмутимо растянувшегося прямо возле забора. Изумленный взгляд скользил по плотно сомкнутой чешуе, покрывшей массивное тело, по сложным когтистым крыльям, по шипам на хвосте, больше похожим на когти, ну и, конечно же, по длинной шее, увенчанной рогатой головой. Киара — это Лефар, Лефар — это Киара. Хельм, как ни в чем не бывало, представил меня чудовищу и облокотился на перекладину ограждения. Чудовище посмотрело искоса, фыркнуло и снова прикрыло глаза, всем своим видом изображая равнодушие. Сейчас, кроме него, в лагере драконов нет. Остальные улетели за перевал домой. Но скоро на смену им прибудут новые. А ему не надо домой? Я встала на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть зубастую морду. Сквозь неплотно смеженные веки за мной наблюдал янтарный глаз дракона. Ему и здесь неплохо. Он у нас сторожил ветеран. Дракон заворчал. Герой, гроза всей долины. Тут же добавил Джин. «Красавица и вообще самый лучший!» Лефар выпустил из ноздрей тоненькое колечко дыма и демонстративно отвернулся. Я смотрела на него и не могла насмотреться. А в голове все сильнее давил один вопрос, не давая мне покоя. «Бабушка!» От этого слова на языке появился горький привкус. «Они продавали меня, как драконида». Хельм внимательно смотрел, ожидая продолжения, и я не могла понять выражение его глаз. Слишком серьезные, слишком пронзительные. Драконит это ведь человек, который может становиться драконом. Джин кивнул. И я нет, Кеара. Он покачал головой. Ты просто человек, они ошиблись. В груди расплескалось неожиданное разочарование. Я боялась и одновременно надеялась, что окажусь не такой, как все, и что моя скучная жизнь — просто прелюдия перед чем-то большим и наполненным смыслом. Жалко. Кисло сморщилось, не в силах скрыть расстройство. Наверное, быть драконом очень здорово. Лифар немного приподнялся, глянул внимательно, а потом потянулся ко мне, шумно втягивая широкими ноздрями воздух. Не осознавая, что делаю, я протянула ему руку и прикоснулась к твердому, как камень носу. Дракон обнюхал меня и снова отвернулся, потеряв всякий интерес. Люди дракона очень редки. Насколько мне известно, сейчас существует только один драконит. Где-то за Красными Горами у Приморья. Я с ним не знаком, но поговаривают, что характер у него тяжелый, как и у любого дракона. Откуда они вообще берутся? Никто не знает. Просто есть места в Туарии, где появляются особенные дети. Это пруды возле развалин Южного графства, берега Лазаревого озера, гроты у морского побережья на западе, истоки реки Удин и ледники Большого Когтя. Хельм перечислял места, о которых я никогда не слышала. Кроме своей захудалой деревни я больше нигде не бывала и о том, насколько велик мир, судила только по рассказам случайных странников да по редким книгам, попадавшим мне в руки. Власти установили вознаграждение всякому, кто найдет ребенка в тех местах. По закону найденыша надо отнести в приют, где о нем позаботятся. Все это знают, кроме твоих родственников. Хельм замолчала, будто извиняясь, развел руками. Интересно, как бы сложилась моя жизнь, если бы дед с бабкой отнесли меня в приют? Не думаю, что хуже, чем сейчас. Хотя, я могла не оказаться в Дестине, и... Почему-то этот факт отозвался болезненной занозой прямо в сердце. Уверена, они все знали. Тихо отозвалась я. Просто решили, что, вырастив меня и продав, получат гораздо больше, чем законное вознаграждение если тебе от этого станет легче с выгодой они крупно просчитались джен улыбнулся как мальчишка золотишка то тютю сгорела и в пепел превратилась едва не выше за предела торгового дома как я прижала ладонь к рту я его сжег пять тысяч монет да на них можно дом купить еды одежды можно было отдать его нуждающимся помочь какому нибудь приюту Простонала я с ужасом, осознавая размеры потери. «Это же целое состояние!» «Это пыль, Гиара. Я не собирался осчастливливать этих мерзавцев настоящим золотом». «Ты их обманул?» То ли изумленно, то ли облегченно воскликнула я. «Не следовало?» Он ответил вопросом на вопрос. «Надо было дать им настоящие деньги». Я представила, как вытянулось лицо бабки, когда вместо заветных монет она обнаружила лишь горстку горькой сажи. Надо было не сжигать их, а превратить в козьзи горох. Джин рассмеялся, громко помальчишечке запрокинув голову. И тут же этот смех проник под кожу, раскаленной лавой потек по венам, заставляя плавиться, пылать, задерживать дыхание и изумленно ловить каждый звук. Я не представлял, что ты такая мстительная. «Не ты один», — смущенно пробормотала я и отвернулась. Снова уставилась на дракона, изображая крайний интерес, а на деле просто пытаясь успокоиться. Дракон издал странный звук, похожий на перекатывание камней по металлической крыше. Лив, не грусти, скоро полетаем». Джин по-дружески потрепал его по лапе. Тот приоткрыл один глаз и ворчливо фыркнул. «По-моему, он недоволен». «Так и есть», — досадливо согласился Хельм. «Мы должны были с ним облететь долину, проверить дальние рубежи, а меня занесло на кухню. Опять». Под конец фразы он совсем скуксился, будто кислой на хлебнул. Лефар снова фыркнул, в этот раз с изрядной долей издевки. «Дескать, так тебе и надо, обманщик». «Пофыркай мне еще тут!» — проворчал Джин. «Ты просто не знаешь, какое там мучение мыть кастрюли!» «Ты же Джин! Ты все можешь!» — искренне недоумевала я. «Зачем тебе делать это вручную, когда можно щелкать пальцами, и все будет готово?» Хельм улыбнулся, и мне снова стало тяжело дышать. «Все не так просто, Киара. Объясни». «Из меня учитель так себе, но попробую». Милостиво согласился он. Во-первых, это военный лагерь, и командует им авион. Если он что-то приказывает, это надо исполнять. На этом держится дисциплина, да и весь лагерь в целом. Если каждый будет делать все, что ему придет в голову, начнется бедлам, который непременно приведет к катастрофе. «Он вредный». «Нет», «Не – протянул Хельм. «Авион строгий, требовательный, жесткий, но все его действия...» направлены на то, чтобы лагерь работал как часы, чтобы никто не пострадал. Я нарушил правила, приведя тебя в Дестину. Он за это наказал. Все справедливо. Почему кухня? Мог бы отправить тебя в патруль. Он знает, что кухню я не люблю, поэтому так и сделал, чтобы в следующий раз не повадно было. И так он поступит с любым. Есть проступок, будет наказание. «Здесь неувеселительное заведение, чтобы творить не пойми что». «Ладно», — кивнула я, — «я поняла. Дисциплина и все такое. А что во-вторых?» «Во-вторых, надо учитывать магические способности джинов». «А что с ними не так?» — уставилась на него, не скрывая любопытства. Джин хмыкнул, почесал темную бровь и произнес не совсем уверенно. «Начну, пожалуй, издалека, чтобы у тебя картина полная сложилась». Я с готовностью кивнула. «В общем, ты в курсе, что существуют разные виды чародеев, например, маги? Они могут быть ледяными, огненными, воздушными, реже бытовыми». Снова торопливо кивнула. «Так вот, у каждого из них от рождения есть внутренний резерв, определяющий силу. У кого-то больше, у кого-то меньше, но есть». У верхних магов он такой, что ого-го, зашатаешься. Когда они используют свою силу, резерв тратится. Они могут все спустить подчистую, потом прийти домой, пожрать, хорошенько выспаться, и резерв восстанавливается. У кого-то быстро, у кого-то не очень, но в любом случае восстанавливается на все 100%. Однако, если маг получит физические повреждения, он проваляется на больничной койке, как обычный человек. И резерв ему не поможет поправиться быстрее, ясно? Пока да. С магами разобрались. Теперь ведьмы. У этих резерв гораздо меньше, но они помогают себе артефактами. Всякие там амулеты, тотемы, магические книги, сушеные куриные лапки. Кто во что гораст. Ведьмы народ же одны. Пытаются черпать энергию из дополнительных источников. В частности, из окружающих. К резерву относятся трепетно. Если все-таки спустят то восстанавливаются так же, как маги. Поели, поспали. Ах да, они еще плотские утехи для подзарядки используют. Глянул на меня весело. Я смутилась и предпочла промолчать. А что поделать, природа у них такая. Лечатся они быстрее, чем обычные люди, потому что умеют перенаправлять свои энергетические потоки в слабые места. При большом желании могут и других подлечить. Но практикуют такое редко, потому что... Потому что ведьмы. Я жадно слушала, запоминая каждое слово. Еще есть ведунья, вернее, одна ведунья на всю Туарию. Резерв у нее имеется, но она больше как проводник работает. Черпает из окружающего мира, копит, а потом передает куда надо. Она так дела рачинила и да, у нее все как обычно. «Поесть-поспать?» — ответила за него. «И если надо подлечиться?» «Да, еще она землю любит живую, воду, воздух, природница чистой воды», — продолжал Хельм. «Еще существуют феи. Ну, эти вообще народ странный. Палочками своими машут, какие-то схемы воплощения желаний устраивают высшие материи, все дела. Могут почти все. Хоть огонь наколдовать, хоть воду, хоть фиолетовый глаз единорога в шоколадной глазури, но только для других». Могут даже здоровье поправить, но крайне редко, потому что ничего в этом не смыслят. Резерв есть, причем растет с каждым выполненным желанием. Но без волшебной палочки он бесполезен. Восстанавливается как все. А целители? Здесь все понятно. Целители обладают колоссальными запасами энергии, потому что лечить сложно, очень сложно. Сильный целитель может с того света вытащить. Себя могут лечить, но делают это неохотно, потому что если сам на себя замкнешься, то потом отходить долго будешь. Поэтому тоже едят, спят, прибегают к услугам других целителей. И да, чем больше лечат, тем сильнее становятся. Столько информации, не запутаться бы. Ну и, наконец, Джины. У нас две ипостаси, Обычная. Он повел рукой вдоль себя. И боевая, ты уже видела. Это когда ты большой и страшный? Вспомнила его появление, когда на меня напали черные твари. Тогда он мне показался чуть ли не страшнее их всех вместе взятых. Она самая. В боевой постасе мы быстрее, сильнее, выносливее. Это плюс. Зато с резервом у нас беда. Его почти нет. Это минус. Как же вы исполняете чужие желания? Изумилась я. Мне казалось, что джины только этим и занимаются. Через силу и с большой неохотой. Да, еще по возможности так, чтобы у того, кто желал, напрочь отбило желание загадывать новое. Я думала, вы всемогуще. Может быть, но за все нужно платить, а нам приходится платить своей душой. «Как?» – прошептала я. Вот так. Хельм дернул плечами. И чем сильнее магия... Сложнее желание, тем выше плата. Не смотри так испуганно. Это правило. Джинны далеко не добродушные, заботливые феечки. Если бы мы могли делать что угодно, не расплачиваясь самым ценным, то мир давно бы лежал в руинах. — Как же еда, моя кровать? — ужаснулась я. — Ты все это делал из кусочков своей души? — Это мелочи. Хельм улыбнулся. Небольшой резерв все-таки имеется, и с его помощью можно сделать еду или одежду, или деньги, или хорошенько почудить в пустом мире и не бояться за последствия. Правда, этот мини-резерв восстанавливается очень медленно, поэтому злоупотреблять не стоит, потому что не заметишь, как перейдешь грань. Поэтому мы не любим использовать свою магию, но жадно посматриваем на чужую. С ее помощью вы восстанавливаетесь быстрее. Осенила меня. — Да. Он кровожадно улыбнулся. — Мы не прочь вытянуть чей-нибудь резерв. К счастью, это жестоко карается, иначе бы мы потрошили всех, кто попадется на пути. — Какой кошмар! — протянула я. — Боишься? — Ни капли. У меня магии нет, потрошить нечего. — Только руками развела. — Так что извини. Хельм снова засмеялся. — Ты смелее, чем кажешься. Эти слова прозвучали как комплименты, мне стоило больших усилий сохранить достойный вид, а не прыгать, хлопая от радости. То есть, джинном быть не так уж и весело. Почему же? Очень даже весело. У нас же есть вторая ипостась, забыла? В ней быстрее восстанавливается резерв, особенно когда он замялся, когда воюем. Война у нас в крови, поэтому мы всегда там, где проблемы, где что-то не так. Нас тянет в опасные места, как магнитом. «Ты поэтому здесь живешь?» «Да, у барьера мой внутренний демон всегда сыт и доволен». Я смотрела на молодого привлекательного мужчину и, как ни пыталась, не могла разглядеть в нем этого кровожадного демона. «По-моему, ты на себя наговариваешь». Выпалила и тут же смутилась, сообразив, как нелепо прозвучали мои слова. Джин посмотрел на меня остро, непонятно, перетряхивая этим взглядом все внутри. У нас есть еще одна отличительная способность. Все остальные относительно быстро восстанавливают резерв, но не могут восстановиться физически. У нас наоборот. Хороший сон и любые повреждения исчезают. Я вспомнила, как он завалился посреди ночи в крови и со страшными ранами на груди, а утром встал, как ни в чем не бывало. Жив, здоров и без единой царапины. Ты можешь лечить других? Мы не лекари, Киара. Для Джина лечить кого-то – это самая страшная участь. Резерв мигом сгорает, и приходится тратить себя, свою жизнь. Можно спустить все до дна, превратившись в пустую оболочку. Сплошные ограничения. Это правильно. Во всем должен быть баланс. Любой перекос в ту или иную сторону — это плохо. Поэтому у каждой магической расы есть свои преимущества и свои слабости. Есть предел, который переступать нельзя. Я молчала, переваривая полученную информацию. Все так сложно, но безумно интересно. Я, прожившая всю жизнь в захудалой деревеньки, будто прикоснулась к другому миру, таинственному, непонятному полному опасности и чудес. «Теперь ты понимаешь, почему на кухне я все делаю сам. Не хочется платить за кастрюльки теми крохами, что у меня есть. Хотя иногда соблазн возникает, но я лучше тебе еще одно платье сделаю». Подмигнул он, и мне стало так приятно и волнительно, что по щекам вновь побежал багрянец. «Возьми меня завтра с собой», — внезапно выпалила я. «Зачем?» Темные глаза подозрительно прищурились. Я помогу. Вот еще. Я тебя сюда привел не для того, чтобы ты за меня повинность отбывала. Пожалуйста, Хельм. Взмолилась я. Мне хочется быть полезной для лагеря, но я ничего не умею. Ни колдовать, ни сражаться, ни лечить. Так что хоть посуду помою. Киара. Что? Я не могу все время сидеть, сложив руки. Здесь все делают то, что в их силах. Так почему я должна стоять в стороне? В лагере нет места для бесполезных людей, ты же знаешь. Джин прошелся по мне долгим оценивающим взглядом. Я уже думала, что он откажет, но он кивнул и тихо сказал. Хорошо, пусть будет по-твоему. В лагере действительно нет места бесполезным людям. От радости я захлопала в ладоши и запрыгала, как маленькая. Вот чудная. Рада, что кастрюлю скоблить придется недоумевал он, наблюдая за мной. А я радовалась вовсе не этому. Я действительно хотела помочь, но еще больше мне хотелось проводить день вместе с ним, а не сидеть в взаперти, ожидая возвращения.